Глава семнадцатая Маришка проснулась первой от переполнявших ее беспокойных и противоречивых чувств. Сначала сквозь сон она почувствовала утреннюю прохладу, проникшую в их шалаш, потом почувствовала голод, но самым сильным чувством, заставлявшим Маришку встать и идти дальше, было чувство невыполненного долга. «Вставай!» — шептала оно в уши замерзшей и голодной девочке. «Вставай скорее!» «Сейчас», — пыталась Маришка успокоить это чувство, — «сейчас встану, только еще одну минуточку, полежу и встану». Но чувство невыполненного долга не оставляло ее в покое ни на минуточку. «Они приезжие», — шептала оно Маришке в ухо, имея в виду Гвоздикова и Митю, — «им Муромская чаще не родная земля, а ты в этих краях родилась». «Я не тут родилась», — отбрыкивалась Маришка, «я тут выросла только». Тем более понимать должна. Беспокойное чувство уже не шептало, а почти кричало во весь голос. Родная земля тебя вырастила, а ты ей чем отплатишь? Тем, что проспишь ее? — Ну, встаю, встаю! — пробурчала Маришка и через силу открыла глаза. В шалаше было темно и холодно. Рядом с ней, сладко посапывая, лежал, свернувшись калачиком, Иван Иванович. Маришка пошарила сначала глазами, а потом и руками, пытаясь найти другой калачик — Митю. Но его она нигде не обнаружила. «Размяться, наверное, вылез, — решила она. Украсть же его не могли». И Маришка быстро успокоилась, хотя успокаиваться было рано. Следом за Маришкой проснулся и Гвоздиков. Его тоже разбудили тревожное чувства и беспокойные мысли. Увидев, что Маришка не спит, Иван Иванович спросил, с удовольствием потягиваясь, «Кофейку горячего хочешь? В термосе, я думаю, за ночь не остыл». И Гвоздиков потянулся за рюкзаком, чтобы достать из него термос. «Митю буди», — сказал он, уже развязывая ремешки. «А он уже проснулся», — ответила Маришка, — «самый первый». «Да?» — удивился Гвоздиков. Затем высунул голову из шалаша и громко позвал. «Митя! Ау! Ку-ку!» раздалось в ответ издалека. «А это как следует понимать», — подумал Иван Иванович и снова крикнул. "Агу, Митя!» Митя не отзывался. Положив рюкзак и термос, путешественники быстро полезли наружу. «Мить! Митя!» — кричали они, что было силы, но Митя молчал и не отвечал им, несмотря на все их мольбы. Прокричав пять минут и охрипнув, Иван Иванович понял, что звать мальчика бесполезно, его теперь нужно только искать. "Кажется, началось", прошептал он хмуро и как-то загадочно самому себе. Но Маришка, услышала его слова и спросила: "Чудеса начались, да? Неприятности", ответил Гвоздиков и тяжело вздохнул. "А впрочем, какая разница?" Помолчал немного и добавил: "Теперь не лесорубов Теперь Митю нужно искать. И они кинулись искать Митю. Поиски поблизости от шалаша ничего не дали. Мальчик исчез, не оставив следа ни одного. «Не мог же он улететь», — шептал Иван Иванович, близоруко вглядываясь в росные травы. «Не мог», — поддакивала ему Маришка, — «без крылышек не полетишь». Такая техническая безграмотность Маришки покоробила хмурого Иван Ивановича. Он сердито буркнул. «И без крыльев летают. У ракеты где крылышки?» Маришка почесала затылок. «Действительно, ракеты без крыльев. Они реактивные. А наш Митя реактивный разве?» Довольная своим точным ответом, она еще старательнее принялась отыскивать что-нибудь от Мити. Вскоре ей удалось обнаружить на сухой ветке шиповника небольшой клочок серой материи. «Нашла!» — закричала Маришка радостно. «Нашла чего-то!» Этим чего-то оказался выдранный лоскут мешковины. Повертев его в руках, Иван Иванович вымолвил. «Мешок тащили, зацепили за сучок и готово. Дыра!» Маришка забрала обратно себе клочок материи, понюхала его зачем-то и, не почуяв носом ничего подозрительного, спросила Гвоздикова. «А в мешке, Иван Иванович, что лежало?» Гвоздиков пожал плечами «Так разве я это знаю?» — и грустно улыбнулся. «Ты бы, Маришка, несодержимым чужих мешков интересовалась, а Митю бы искала». И он снова пополз на четвереньках по густой и влажной от росы траве. Не найдя Митю в окрестностях шалаша, путешественники решили поискать его в другом месте. Кряхтя и постановая, Иван Иванович поднялся с колен и выпрямился. «И так, — сказал он, — мы заявились сюда с северо-востока». «Назад нам пути нет. Значит, двинемся мы...» «Вперед!» — перебила его Маришка, хватаясь за рюкзак. «На юго-запад мы двинемся», — закончил свою мысль Иван Иванович. «Куда мы идем и откуда нужно знать точно? Тогда мы не заблудимся, хотя места эти нам и не знакомы. Понятно?» И Гвоздиков посмотрел на Маришку строгим учительским взглядом. «Понятно!» — ответила Маришка. «Это называется ходить по каземату». Услышав Маришкин ответ, гвоздиков невольно улыбнулся. Слышал извон, да не знаешь, где он. С компасом ходят по азимуту, а казимат совсем другое дело. Там не очень-то разгуляешься. Маришке стало стыдно за свою ошибку, и она, покраснев, виновато произнесла. Весь телевизор в голове перепутался, и слова, как нарочно на одно лицо. Казимат, азимут. Идемте лучше по компасу и они отправились по компасу на юго-запад, хотя Митя находился в это время на востоке. Но друзья Мити об этом, к сожалению, не знали.